Калхаун, как и отец Луизы, был очень доволен, что она отказалась от своих далеких прогулок верхом. Именно по его совету Пойндекстер запретил дочери ездить одной. Так же, как и отец Луизы, он не подозревал, чем было вызвано ее увлечение стрельбой из лука, и смотрел на это как на невинную забаву. Он даже стал рстить себя надеждой, что равнодушие Луизы могло быть, в конце концов,